Пиппи ходит по магазинам. В один прекрасный день, когда солнце светило, птицы щебетали, а во всех канавах журчала вода, Томми и Анника прибежали к Пиппи, подпрыгивая от радости. Томми прихватил с собой несколько кусочков сахара для лошади. Они сначала постояли на веранде и похлопали по спине лошадь, а потом уже пошли к Пиппи. Когда они вошли к ней в комнату, она еще спала. Ноги она, как всегда, положила на подушку, а голову спрятала под одеяло. Анника ущипнула ее за большой палец ноги и сказала «Просыпайся». Господин Нильсон, маленькая мартышка, уже проснулся и сидел под потолком на лампе. Тут одеяло стало понемножку шевелиться, и из-под него высунулась рыжая голова. Пиппи широко раскрыла свои светлые глаза и улыбнулась. «Ну и ну, так это вы щиплите меня за ноги. Мне приснилось, будто это мой папа, негритянский король, проверяет, нет ли у меня мозолей». Она села на край кровати и натянула на ноги чулки, один коричневый, другой черный. «Да, как бы не так. Пока их вот носишь на ногах, никаких мозолей не натрешь», — сказала она, надевая большие черные туфли вдвое больше ее ног. «Пиппи, что мы сегодня будем делать?» — спросил Томми. «Нас с санникой отпустили из школы». «Ха, успеем придумать. Скакать вокруг рождественской елки мы не можем. Это мы делали три месяца тому назад». Кататься по льду до обеда тоже не получится. Копать золото было бы здорово, но это у нас тоже не выйдет. Ведь мы не знаем, где оно зарыто. Между прочим, больше всего золота находится на Аляске. Там, куда не пойдешь, наткнешься на золотоискателей. Нет, нам надо придумать что-нибудь другое». «Да, что-нибудь поинтереснее», — сказала Анника. Пиппи заплела свои волосы в две тугие косички, которые встали торчком и задумалась. «А что, если нам отправиться в город и походить по магазинам?» спросила она наконец. «Так ведь у нас нет денег», возразил Томми. «А у меня есть», ответила Пиппи. И чтобы доказать это, она тут же открыла свой чемодан, битком набитый золотыми монетами. Пиппи зачерпнула целую пригоршню монет и высыпала их в карман своего передника. «Вот только найду свою шляпу, и тогда порядок, можно отправляться». Но шляпа куда-то подевалась. Пиппи заглянула в дровяной ларь, Но там ее почему-то не оказалось. Заглянула в хлебницу, стоявшую в кладовке, но там лежала только подвязка для чулок, сломанный будильник и маленький сухарик. Под конец она пошарила на полке для шляп, но нашла там только сковородку, отвертку и кусочек сыра. Никакого порядка в этом доме. Разве тут найдешь что-нибудь? Недовольно заявила Пиппи. Правда, этот кусок сыра я давно искала. Хорошо, что он нашелся. Где ты, шляпа? закричала она. Пойдешь ты с нами в магазин или нет? «Если ты сейчас же не найдешься, будет поздно». Но шляпа так и не нашлась. «Ах так, сама виновата, раз ты такая глупая. Не жалуйся после, когда я приду домой», — добавила она строго. Вскоре они уже топали по дороге в город. Томми, Анника и Пиппи с господином Нильсоном на плече. Солнце сияло так ярко, небо было такое голубое, а дети были такие довольные. При дорожной канаве бурлила вода. Канава была глубокая, до краев, наполненная водой. «Люблю канавы», — сказала Пиппи и, не раздумывая, долго прыгнула в канаву. Вода была ей выше колен, и когда Пиппи стала прыгать по ней, то забрызгала Томми и Аннику. «Я буду по понарошку кораблем, сказала она и помчалась по воде. Но тут она споткнулась и упала в воду. «Нет, я буду подводной лодкой», — вовсе не огорчаясь, объявила она, когда вынырнула. «Но ведь ты, Пиппи, насквозь промокла», — испугалась Анника. «Ну и что из того?» — ответила Пиппи. Кто сказал, что дети обязательно должны быть сухими? Я слыхала, что от холодного обливания люди здоровеют. Это только в нашей стране выдумали, будто детям нельзя ходить по канавам. В Америке в канавах полным-полно детей, даже в воде тесно. Дети сидят там круглый год. Правда, зимой они примерзают, изо льда торчат одни головы. Мамы кормят их компотом и котлетами прямо в канавах, ведь обедать домой им никак не прийти. Но они здоровы, как ядрышки орехов, будьте уверены». Освещенный весенним солнцем маленький город выглядел вполне симпатично. Узенькие, мощенные булыжником улицы велись, как хотели, между домами. Почти у каждого дома на клумбах в маленьких садиках пробивались подснежники и крокусы. В городке было много магазинов. В этот погожий весенний день нашлось много охотников делать покупки. Люди сновали туда-сюда, и дверные колокольчики позвякивали непрерывно. Хозяйки с корзинками заходили в лавочки купить кофе и сахар, мыло и масло. Некоторые ребятишки из маленького городка тоже покупали кое-что. Кто кока-колу, кто жевательные резинки. Но у большинства детей денег не было. Бедняги, стоя на улице, глазели сквозь стекла витрин на выставленные там на показ лакомства и прочие замечательные вещи. Как раз, когда солнце светило ярче всего, на улице Стургатон показались три маленькие фигурки. Это были Томми, Анника и Пиппи, до того мокрая, что она оставляла после себя узкую мокрую дорожку. «Здорово нам везет», — сказала Анника. «Поглядите, сколько здесь магазинов, а у нас в переднике целый карман золотых монет». Ее слова так обрадовали Томми, что он подпрыгнул высоко-высоко. «Тогда пошли покупать», — сказала Пиппи. «Сначала я хочу купить пианино». «Да что ты, Пиппи, ведь ты же не умеешь на нем играть», — удивился Томми. «Откуда мне это знать, ведь я еще ни разу не пробовала», — ответила Пиппи. «У меня никогда не было пианино. Как же я могла пробовать?» А ведь ты знаешь, Томми, научиться играть на пианине без пианино – ужас как трудно. Нужно долго-долго тренироваться, пока не научишься. Но магазина, где продают пианино, нигде не было видно. Вместо этого они подошли к парфюмерному магазину, где на витрине стояла баночка с кремом от веснушек, а рядом картонная вывеска, на которой было написано «Вы страдаете от веснушек?» «Что там написано?» – спросила Пиппи. Она читала не очень-то хорошо, потому что не ходила в школу, как все дети. «Там написано, вы страдаете от веснушек», – прочитала Анника. «Еще чего задумчиво», – сказала Пиппи. «Ну ясно, вежливый вопрос требует вежливого ответа. Пошли». Она толкнула дверь и вошла в магазин, а за ней по пятам Томми и Анника. За прилавком стояла пожилая дама. Пиппи подошла прямо к ней. «Нет», – решительно сказала она. «Что тебе нужно?» – спросила дама. «Нет», – повторила Пиппи. «Не понимаю, что ты хочешь сказать». «Нет, я не страдаю от веснушек», — объяснила Пиппи. Теперь дама поняла ее. Но, бросив взгляд на Пиппи, она воскликнула. «Но, милое дитя, у тебя все лицо в веснушках». «Ясное дело», — согласилась Пиппи. «Но я вовсе не страдаю от них. Мне они даже нравятся. До свидания». И пошла прочь. В дверях она оглянулась и крикнула. «А если у вас появится мазь, от которой веснушек будет еще больше, пришлите мне домой восемь банок». Рядом с парфюмерной лавкой был магазин дамского платья. «Мы еще до сих пор ничего не купили», — сказала Пиппи. «Пора заняться покупками всерьез». И они потопали в магазин. Впереди Пиппи, за ней Томми, а за ним Анника. Первое, что они увидели, была витринная кукла в голубом шелковом платье. Пиппи подошла к ней и ласково пожала ей руку. «Здрасте, здрасте», — сказала она. «Я вижу, это вы здесь, хозяйка». «Очень приятно познакомиться», — добавила она, и еще сильнее потрясла руку куклы-манекена. Но тут случилось ужасное несчастье. Рука куклы оторвалась, выскользнула из шелкового рукава, и Пиппи осталась стоять, держа в руках эту длинную белую руку. Томми ахнул от ужаса, а Анника начала уже плакать. Продавец подбежал к Пиппи и стал отчаянно ругать ее. Пиппи послушала его немножко, а потом сказала, «Успокойся, грамм на двести». Я думала, это у вас самообслуживание, и хотела купить эту руку. Продавец рассердился еще сильнее и заявил, что кукла не продается. Мол, во всяком случае, одну руку купить нельзя. Но Пип решила заплатить за всю куклу, раз она ее сломала. Очень странно, сказала она. Хорошо еще, что не все такие чокнутые в магазинах. «Подумать только. Значит, если я в другой раз захочу купить свиную голяшку, продавец захочет мне сбагрить целую свинью?» С этими словами она широким жестом вынула из кармана передника несколько золотых монет и швырнула их на прилавок. Продавец просто онемел от изумления. «А что, может, эта кукла стоит дороже?» – спросила Пиппи. «Нет-нет, она стоит гораздо дешевле», – ответил продавец и вежливо поклонился. «Оставь себе сдачу и купи чего-нибудь вкусненького домой своим ребятишкам», сказала Пиппи и подошла к двери. Продавец, продолжая кланяться, побежал за ней и спросил, куда ему прислать витринную куклу. «Да мне нужна только эта рука, я заберу ее с собой», ответила Пиппи. «Остальное можешь раздать бедным. Пока». «А на что тебе эта рука?» с удивлением спросил Томми, когда они вышли на улицу. «Вот это? На что мне она?» Знаешь, у кого-то есть вставные зубы или фальшивые волосы, ведь правда? И даже иногда фальшивые носы. Почему же мне не купить фальшивую руку? Между прочим, если хочешь знать, три руки иметь очень полезно. Помню, когда мы с папой плавали по морю, то один раз приплыли в город, где у всех людей было по три руки. Вот здорово, правда? Подумай только, сидят они себе и держат вилку в одной руке, нож в другой, и вдруг кому-то захотелось поковырять в носу или почесать за ухом. «Тут как раз и пригодится третья рука. Знаешь, сколько они так времени сэкономили?» Вдруг Пиппи слегка нахмурилась. «Ух, вот это уже враки», — призналась она. «Сама не знаю, как это получается. Вдруг ни с того ни с сего из меня вылезает столько враг, что я просто ничего с этим не могу поделать. По правде говоря, в этом городе у людей было вовсе не по три руки, а по две». Она помолчала минутку, а потом сказала. «Между прочим, у многих там было по одной руке» а у некоторых и вовсе ни одной. И когда надо было есть, они ложились на тарелку и хватали еду ртом. А почесать себя за ухом они сами вовсе не могли. Им приходилось просить маму. Пиппи огорченно покачала головой. «Сказать по правде, я нигде не видела так мало рук, как в том городе. Но такая уж я есть. Вечно я задаюсь и выдумываю что-нибудь. Надо же было придумать, будто у людей больше рук, чем есть на самом деле». Лихо закинув руку куклу на плечо, Пиппи отправилась дальше. У кондитерского магазина она остановилась. Возле него, уставившись на стеклянную витрину, стояла целая толпа ребятишек. А на витрине были расставлены большие банки, полные красных, голубых и зеленых карамелек, длинные ряды шоколадных плиток, целые горы жевательные резинки и, самое соблазнительное, тянучки. Неудивительно, что малыши, стоявшие там, то и дело тяжело вздыхали ведь у них вовсе не было денег, ни даже самой маленькой пятиэровой монетки. «Пиппи, зайдем в этот магазин с жаром», сказал Томми и дернул Пиппи за платье. «В этот магазин мы точно зайдем», заявила Пиппи. «Пошли смелее, за мной». Так они и сделали. «Дайте, пожалуйста, 18 кило карамелек», попросила Пиппи и помахала золотой монеткой. Продавщица раскрыла рот от удивления. Никто и никогда не покупал в этом магазине столько карамелек за раз. «Может, ты хочешь купить 18 карамелек?» – спросила она. «Я хочу купить 18 кило», – повторила Пиппи. Она положила золотую монету на прилавок, и продавщица стала торопливо насыпать карамельки в большие мешки. Томми и Анника стояли рядом и показывали, какие сорта самые лучшие. Там были очень вкусные красные. Пососешь немного такую конфетку, и во рту вдруг получится замечательная кашка. Кисленькие зеленые леденцы были тоже неплохие, Малиновое желе и лакричные кораблики были вообще что надо. «Возьмем по три кило каждого сорта», — предложила Анника. Так они и сделали. «А теперь дайте нам 60 тянучек и 72 пакета Кока-Колы. И это будет, пожалуй, не больше, чем 103 шоколадных сигареты, которых мне хватает на день», — подсчитала Пиппи. «Это все я могла бы увезти в маленькой колясочке». Продавщица сказала, что колясочку можно купить рядом в игрушечном отделе. Возле кондитерского магазина собралась целая куча детей. Они смотрели в окно и чуть не попадали в обморок от волнения, глядя на то, как Пиппи делает покупки. Пиппи быстренько сбегала в отдел игрушек, купила коляску и сложила в нее все пакеты. Выйдя из магазина, она поглядела вокруг и крикнула. «Ребята, кто из вас не ест конфет, выйдите, пожалуйста, вперед!» Но никто не вышел. «Вот чудеса», — сказала Пиппи. «А есть из вас кто-нибудь, кто ест конфеты?» Вперед вышли 23 человека, и среди них ясное дело были Томми и Анника. «Томми, открой мешочки», — велела Пиппи. Томми открыл. И тут началось такое поедание конфет, какого в этом городе еще никогда не видели. Все дети набивали рот конфетами, красными с начинкой, похожей на вкусную кашицу, кисленькими зелеными леденцами, лакричными корабликами и малиновым мармеладом вперемешку а шоколадную сигарету так здорово прикусить уголком рта, чтобы вкус шоколада смешался со вкусом малинового мармелада. Отовсюду к ним стали сбегаться другие дети, и Пиппи раздавала им конфеты целыми пригоршнями. «Я думаю, надо купить еще 18 кило», — сказала она, «а не то на завтра ничего не останется». Пиппи купила еще 18 кило, но на завтра конфет осталось совсем мало. А теперь пошли в другой магазин, — скомандовала Пиппи, — и вошла в магазин игрушек. Все ребята пошли за ней. Чего только здесь не было. Поезда и заводные автомобили, маленькие хорошенькие куколки в красивых платьях, кукольные сервизы и пистолеты-хлопушки, оловянные солдатики, собачки, тряпочные слоны, книжные наклейки и куклы-марионетки. «Что вам угодно?» – спросила продавщица. «Всякого понемногу», – ответила Пиппи и окинула полки строгим взглядом. «У нас плоховато с марионетками», – продолжала она, «и с пистолетами-хлопушками». Но я надеюсь, это можно поправить. И Пиппи вынула целую пригоршню золотых монет. Дети стали показывать на то, что, как они считали, им было нужнее всего. Анника выбрала замечательную светловолосую кудрявую куклу в ярко-розовом платье. Она умела говорить «мама», если нажать ей на живот. Томми больше всего понравилось воздушное ружье и паровая машина. И он получил и то, и другое. Остальные дети показывали на то, что им нравилось. И когда Пиппи кончила делать покупки, в магазине почти ничего не осталось, только немного книжных наклеек и кубиков. Для себя Пиппи не купила ничего, только зеркальце для господина Нильсона. Перед самым уходом Пиппи купила каждому из ребят поглиняной кукушки-свистульки, и, выйдя на улицу, они дружно засвистели, а Пиппи стала отбивать так рукой витринной куклы. Они подняли на стургатан такой шум, что под конец явился полицейский узнать, в чем дело. «Что здесь за шум, гам?» – крикнул он. «Это парадный марш Крунубергского полка», – ответила Пиппи. «Только, может быть, не все дети это знают. Кое-кто из них, наверное, думает, что мы играем грянем, братья, громче грома. Прекратите немедленно», – прорычал полицейский и заткнул уши. Пиппи похлопала его по спине рукой куклы. «Радуйся, что мы не купили тромбоны», – сказала она. Понемногу глиняные кукушки смолкли одна за другой. Под конец только кукушка Томми продолжала попискивать. Полицейский строго-настрого сказал, что толпой на гатан собираться нельзя и что детям нужно расходиться по домам. И дети, собственно говоря, были совсем не против. Им хотелось поиграть с игрушечным поездом, с автомобилями и уложить спать новых кукол. И они разошлись по домам веселые и довольные. В этот день обедать им вовсе не хотелось. Пиппи, Томми и Анника тоже отправились домой. Пиппи тянула за собой тележку. Она смотрела на все вывески, мимо которых они проходили, и старательно читала их по складам. «Ап-те-ка». а а так это здесь покупают рекалство», — сказала она. «Да, лекарства покупают здесь», — ответила Анника. «Ой, надо поскорее зайти туда и купить чего-нибудь». «Так ведь ты не больна», — удивился Томми. «Не больна, но ведь могу заболеть. Каждый год целая куча людей болеет и умирает только потому, что они вовремя не купили рекалство. А вот я куплю и не заболею». В аптеке стоял аптекарь и сортировал какие-то пилюли. Он собирался отсортировать еще всего несколько штук, потому что было уже поздно. Время закрывать аптеку. И тут у прилавка выросли Пиппи, Томми и Анника. «Дай мне 4 литра рекалства», — попросила она. «А какого лекарства?» – нетерпеливо спросил аптекарь. «Лучше всего такого, которое хорошо помогает от болезни». «А от какой болезни?» – спросил аптекарь еще нетерпеливее. «Ну, которое помогает от коклюша, водяных мозолей, от боли в животе, коре, и если нечаянно далеко засунешь в нос горошину и от других болезней. И еще хорошо бы, чтобы им можно было бы полировать мебель. Хорошего, настоящего рекалства». Аптекарь ответил, что такого замечательного лекарства у него нет, что от каждой болезни есть свое лекарство. Но раз Пиппи назвала целый десяток болезней, он выставил на прилавок целый ряд бутылочек. На некоторых он написал «наружное». Это значит, что этим лекарством можно только мазаться. Пиппи заплатила, взяла бутылочки, сказала спасибо и направилась к двери. Томми и Анника пошли за ней. Аптекарь взглянул на часы и понял, что пора закрывать аптеку. Он запер за детьми дверь и подумал, как хорошо, что уже можно идти домой ужинать. Пиппи поставила бутылочки возле дверей аптеки. «Ой-ой-ой, я забыла почти что самое главное!» – воскликнула она. Но дверь была заперта, и Пиппи изо всех сил нажала указательным пальцем на дверной звонок. Томми и Анника слышали, как громко он звенел в аптеке. Немного погодя, приоткрылось специальное окошечко в дверях, через которое можно купить лекарство, если кто-нибудь сильно заболеет ночью. Аптекарь высунул голову в окошечко. Лицо у него слегка покраснело. «Что тебе еще надо?» спросил он сердито. «Извини, милый аптекарь», сказала Пиппи, «но я вспомнила кое-что. Вот ты так хорошо знаешь все болезни. Скажи, что лучше делать, когда болит живот? Съесть горячий пальт или положить на весь живот мокрую тряпку?» Лицо у аптекаря покраснело еще сильнее. «Исчезни!» закричал он. «Сию же минуту, иначе...» Он захлопнул окошко. «Господи, до да чего же он злой?» – удивилась Пиппе. «Можно подумать, будто я сделала ему что-то плохое». Она снова позвонила, и аптекарь, ну просто через несколько секунд, опять показался в окошке. Теперь лицо его было ужасно красным. «Может, горячий пальт тяжеловат для желудка?» – спросила она, глядя на аптекаря добрыми глазами. Аптекарь ничего не ответил, а просто с шумом захлопнуло окошко. «Ну ладно», – сказала Пиппе, пожав плечами. «Тогда я попробую съесть горячий пальт». Если не поможет, он будет виноват». Она уселась на ступеньки лестницы перед дверью аптеки и поставила в ряд бутылочки с лекарствами. «Подумать только, до чего взрослые бывают неэкономными», — сказала она. «Вот здесь дайте-ка мне сосчитать восемь бутылочек, а ведь все эти рекалства прекрасно уместились бы в одной бутылке. Хорошо, что у меня самой есть хоть капля деревенской смекалки». С этими словами она вынула пробки из всех бутылочек и слила все лекарства в одну. Потом она как следует встряхнула эту бутылку, поднесла ее ко рту и сделала несколько больших глотков. Анника, зная, что лекарство в некоторых бутылочках можно употреблять только как мази, немного испугалась. «Ты что, Пиппи, откуда ты знаешь, что это лекарство не ядовитое?» «Это я узнаю», — весело ответила Пиппи. «Узнаю самое позднее завтра утром». «Если я тогда останусь жива, значит, рекалство не ядовитое, значит, его можно пить даже самому маленькому ребенку». Томми и Анника призадумались. Немного погодя, Томми неуверенно и огорченно спросил. «Ну а если оно в самом деле ядовитое, что тогда будет?» «Тогда вы возьмете то, что осталось в бутылке, и будете этим полировать мебель в гостиной», — ответила Пиппи. «Ядовитое оно или нет, не зря же мы его покупали». Она взяла бутылку и поставила ее в коляску. Там уже лежала куклина рука, паровая машина и воздушное ружье Томми, и мешочек с красными конфетами, все, что осталось от вторых 18 кило. А еще в коляске сидел господин Нильсон, он устал и захотел, чтобы его везли. «Между прочим, скажу я вам, что рекалство это очень хорошее, я уже сейчас чувствую себя куда бодрее, а лучше всего чувствует себя мой хвост», — сказала Пиппи и завиляла своей маленькой попкой. Потом она пошагала со своей тележкой на виллу вверх тормашками. Томми и Анника шли рядом с ней. У них чуть-чуть болели животы.